Глава тринадцатая Поэтому, когда из Медиолана прислали к префекту Рима с просьбой найти для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я стал искать этого места с помощью тех же самых манихеев, пьяных, тщеславием, чтобы избавиться от них, от которых я и уезжал, о чём ни сам я, ни они не подозревали. Было предложено произнести речь. Симах, бывший тогда префектом, одобрил ее и отправил меня. Я приехал в Медиалан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру, благочестивому служителю твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу твоему, тук пшеницы твои радовали маслом, опьяняли трезвым вином. Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к тебе с моего ведома. Этот божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его. Сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в твоей церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного. Я прилежно слушал его беседы с народом. Не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличен ли оно похвалами или недооценено. Я с величайшим вниманием ловил его слова и беззаботно пренебрегал их содержанием. Я наслаждался прелестью его речи, более ученой, правда, но менее яркой и привлекательной по форме, чем речь Фавста. По содержанию их нельзя было и сравнивать. Один заблудился в манихейской лжи, другой спаситель научил спасению. Но ну, далеко спасение от грешников, каким я был тогда, и однако и из подвали, сам того не зная, приближался я к нему.